Клер пошла дальше. Каким образом? Она вышла на Кори и стала работать на его организацию. Сейчас не было смысла вдаваться в причины, побудивший Клер сотрудничать с Кори. Возможно, сестра пошла на это исключительно ради того, чтобы он оставил Майя в покое. А возможно, Кори, умевший быть убедительным и обаятельным, подвел ее к мысли, что помочь разоблачить семейство Беркет будет справедливо и правильно, В итоге это не так уж и важно. Клер начала собирать компромат на Беркетов, продолжала Мая, чтобы помочь организации Кори вывести их на чистую воду. Ты считаешь, из-за этого ее и убили? Мая устремила взгляд на дочку. Вся команда Алекса собралась вокруг нее и на перебой Ахала и Охала. Они выстроились в очередь, чтобы раскрасить личика малышки в бело-зеленые цвета и Майя даже на расстоянии чувствовала, как радуется дочка. «Да, я не понимаю», — сказала Эдди, — «почему Клер ничего мне не сказала?» Мая все так же не сводила глаз с ребятишек, наблюдая за ними точно молчаливый часовой. Она чувствовала на себе взгляд Эдди, но не отвечала. Клер ничего не рассказывала мужу, потому что не хотела подвергать его опасности, и, по всей видимости... Его неведение в конечном счете спасло ему жизнь. Клер любила Эдди. Очень любила. Жан-Пьер был глупой фантазией, которая в свете реальности свернулась бы, как скисшее молоко. Клер, прагматичная даже в любви, понимала это. А Майя со своей всегдашней скоропалительностью — нет. Клер любила Эдди. И Дэниела с Алексой тоже любила. И эту жизнь с днями футбола и разрисованием лиц под ярким солнцем Ты не припоминаешь ничего необычного, Эдди? Ничего такого, что могло вписаться в эту картину? Ну, как я говорил, Клер начала допоздна задерживаться на работе, стала рассеянной. Я спрашивал ее, в чем дело, но она не хотела мне говорить. Его голос был еле слышен. Все твердило, чтобы я не волновался. Дети закончили разрисовывать мордашку у Лили и побежали на карусель. Она никогда не упоминала некоего... Тома Дугласа?» Эдди задумался. «Нет. А кто он такой? Частный детектив?» «Зачем он мог ей понадобиться?» «Потому что Беркеты платили ему деньги. Ты когда-нибудь слышал от нее про Эндрю Беркета?» «Это брат Джо, который утонул?» Нахмурился Эдди. «Он самый». «Нет. А он-то тут при чем?» «Пока не знаю. Но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Только скажи». «Посмотри еще раз на все свежим взглядом. Поездки к Лер, ее личные документы, все места, где она могла что-то прятать. Все в таком духе. Она пыталась изобличить Беркетов. Она обнаружила, что они платят этому Тому Дугласу, и я считаю, что это послужило толчком к чему-то более серьезному». «Обязательно», — кивнул Эдди. Они молча стояли и смотрели, как Дэниел усаживает Лили на карусельную лошадку. Он стал с одной стороны от нее, Алекса с другой, Лили сияла. «Только посмотри на них», — произнес Эдди. Прямо Мая кивнула, страшась нарушить молчание. Эдди тогда сказал, что смерть ходит за ней по пятам. Но, пожалуй, на самом деле все было совсем не так просто. Повсюду вокруг нее семьи с детьми играли, смеялись и наслаждались этим совершенно обыкновенным днем. Они не испытывали ни страха, ни тревоги, потому что ничего не понимали. Они играли, смеялись и чувствовали себя в полной безопасности. Они не понимали, как хрупко все это. Война это где-то далеко, считали они, даже не на другом континенте. В другом мире. Их самих она никогда не затронет. Вот только они ошибались. Война уже затронула одну из них, а именно Клер, и виновата в этом была Мая. То, что она сделала тогда в вертолете в бою над Аль-Каимом, как те звуки, которые неотступно преследовали ее, породили эхо. Оно росло и ширилось, и в итоге ударило по ее сестре. Правда была так очевидна и так мучительно болезненна. Если бы Майя не допустила ошибку тогда в вертолете, Клер была бы жива. Она стояла бы рядом, любой своими детьми, и радуясь их смеху. Это из-за нее, Май, Клер сейчас здесь нет. И за веселыми улыбками Дэниела с Алексой Майя видела затаенную печаль, которая останется с ними навсегда. Лили принялась крутить головой по сторонам, что-то высматривая. Потом увидела мать и замахала рукой. Майя сглотнула и помахала ей в ответ. Дэниэл с Алексой тоже замахали руками и стали делать ей знаки, чтобы присоединялась к ним. Мая, пудал голос Эдди, — она ничего не ответила. «Иди к ним». Мая покачала головой. «Ты же не на боевом посту», — сказал он, поразив ее этим невольным совпадением с ее собственными мыслями. «Иди, веселись вместе с дочкой». Эдди тоже не понимал. Мая здесь лишняя. Она чужая, вне своей стихии. Несмотря на то, что, по иронии судьбы, это и есть тот самый образ жизни», за которую она воевала и ради защиты которого рисковала собой. Да, именно ради этого, ради того, что происходило здесь и сейчас. И тем не менее, Майя не могла пересечь черту и стать частью всего этого. Наверное, это та цена, которую приходится платить. Ты можешь либо принимать в чем-то участие, либо защищать это, но не делать то и другое одновременно. Ее армейские друзья поняли бы, Кто-то, возможно, заставил бы себя перешагнуть через черту. Они улыбались бы, катались на каруселях и покупали футболки. Но в их глазах оставалось бы что-то такое, что никогда не уходило полностью, заставляя их постоянно сканировать периметр в поисках надвигающейся опасности. Пройдет ли это когда-нибудь вообще? Может быть. Но пока ничего не проходило. Поэтому Май оставил поодаль, наблюдая за происходящим как безмолвной часовой иди лучше ты сказала она иди немного подумал нет не здесь с тобой хорошо они какое-то время стали молча глядя на детей мая она ничего не ответила когда ты выяснишь кто убил Клер, скажи мне иди хотела стать тем кто отомстит за жену не бывать этому ладно произнесла она вслух обещаешь «Ложью больше, ложью меньше. Обещаю». У Майи зазвонил мобильник. Она проверила номер. «Это был домашний телефон Тома Дугласа». Майя отошла в сторонку и приложила телефон к уху. «Я получила ваше сообщение», — раздался в трубке голос «Миссис Дуглас». «Приезжайте, как только сможете». «Давай я заберу Лили к нам», — предложил Эдди. «Дети будут в восторге». И ты, в самом деле, очень многое упростила бы. Если бы Майя сейчас попыталась увести Лили с праздника, та закатила бы скандал достойной двухлетки. Дело касается этого Тома Дугласа, — объяснила Майя, хотя Эдди ничего и не спрашивал. Он живет в Ливингстоне. Думаю, это не займет у меня больше пары часов. Эдди нахмурился. — Что такое? — спросила Майя. — Ливингстон. Это ведь съезд... 15 дубль в по трассе. Я не ошибся?» «Да, что?» «За неделю до того, как Клер убили, — припомнил он, — я пару раз замечал на ее транспондере отметку о проезде через тамошний пункт оплаты. Она обычно там не ездила».